Ложкин был встрепан, небрит, озабочен, одет в старый халат до полу и шлепанцы. — Здравствуйте! — слишком громко и радостно воскликнул Иванов. — Принимаете филтелистов? — Добрый вечер! — ответил Ложкин, не двигаясь с места и не пропуская гостя. — Занят я, устал, отдыхаю. — Я на минутку, — сказала Иполит, — только получить совет! — «Ваша эрудиция широко известна». Лесть была самым надежным способом проникнуть в сердце Ложкина. Об этом многие и знали. «Какая уж у меня эрудиция!» — возразил Ложкин. «Нет у меня эрудиции, не осталось. Один маразм». «И все-таки по части довоенных марок у вас лучшая коллекция. И если вы мне не поможете, никто не поможет». Клянусь, что больше времени, чем минуту, я у вас не отниму. Один вопрос, я ушел. — Ну, ладно, проходи, — сказал Ложкин. — Только в прихожей побудь, с тебя капает. — Это правильно, — сказал Иванов. — На улице дочь. Что за вопрос? — Хочу взглянуть на вашего леваневского На перелет. Лицо Ложкина изменилось к худшему. Она побледнела, и щеки опустились к углам рта. — Какой еще Ливаневский? — заточал Ложкин. — Ложки. Не знаю никакого Ливаневского. Но забота о возможной потере, происшедшей у Ложкина, соединенной с надеждой оставить Марку себе, заставила не несмелого в обычной жизни Иванова проявить упрямство. — Ливаневского вас штормило, — видел, — сказал он, прижимаясь к стенке, чтобы не закапать квартиру, — с тонким местом. — С тонким местом! — Ложкин вздрогнул, как от удара. — Мой Ливаневский с тонким местом! — Это твой штормила с тонким местом! — Но погоди! Ложкин бросился в комнату, и Иванов сделал нечаянный шаг вслед. — Стой! — крикнул Ложкин. — У меня квартира сухая! И Полит отступил назад. Но потом, слыша, как Ложкин вываливает из шкафа кляссеры и альбомы, вытянул голову, любопытствуя, как тот содержит свои марки, и увидел. Ложкин достал толстый кляссер, открыл его и замер. Стоял, согнувшись спиной к Ванову, и не двигался. — Ну, что же? — потропил Ложкин и Полит. Марка, завернутая в туалетную бумагу, жгла его сердце. — Нет? Марки. Ипполит сказал это, и сердце его обожженное, натруженное, сжалось до опасного предела. — Есть Марка! — закричал в ответ ложкин Не спровоцируешь! Он обернулся и пошел к Ипполиту, неся перед собой раскрытый кляссер, как на похоронах генералов несут подушки с орденами. Глава вторая Тем временем Удалов пришел к себе домой, вынул из большой продуктовой сумки гостя, и тот принялся быстро, ловко и изящно зализывать, поправлять раздвоенным языком перышки на своем зеленоватом теле. Удалов выложил на стол принесенные из магазина продукты, И невольно залюбовался статью законченностью форм пришельца из космоса, что третий день проживал у Удалова, известного всей галактики, как сторонник справедливой дружбы космических цивилизаций и крупный межпланетный деятель, хоть и занимал он скромный пост заведующего стройконторой в городе Великий Гусляр. Пока Удалов разворачивал покупки, чтобы обеспечить себе и гостю скромную трапезу, В комнату взглянула его жена Ксения и, увидев на столе пернатую ящерицу с хвостом, почему-то напоминающим деревянную расписную ложку, скривилась и крикнула «И детей из дому веду!» «Не обращай внимание сказала ящерица удалову, когда Ксения, хлопнув дверь, убежала. «У нее нормальная идиосинкразия к ползучим гадам. Это у двуногих случается» но мы с тобой знаем, как я красив, в первую очередь душевно. — И внешне ты -то тоже не урод, — согласился Удалов, хотя был расстроен. — Приятнее, когда в доме царит мир, и жена проявляет гостеприимство. — Ксении характер также небезызвестен в галактике, — угадал мысли Удалова пришелец, которого для простоты звали Коко. — Бывают жены и хуже, —